Мощный взрыв разметал в клочья бортовую стену площадью в сотню квадратных метров, и исполинская воздушная масса всесметающей лавины рванулась в космос, вышвыривая в охваченную сражением чернильную пустоту обломки людей и оборудования. В одно мгновение орбитальное кольцо Марса оказалось довольно далеко, и Борис Фатна запустил микродвигатели скафандра, гася беспорядочное вращение. Сориентировавшись, он взял направление на пролом, из которого только что был выброшен. Набрал скорость и осмотрелся. Вокруг было хорошо заметно десятка два серебристых точек, плывущих сквозь мрачную холодную пустоту тем же курсом. Оказавшиеся в космосе пожарные торопились вернуться на станцию. «Уважаемый Фатна, как вы?» Голос майора слуза зашипел негромкими помехами в головных телефонов гермошлема. «Я вижу вас на радаре. Примите левее 10 километров. Формация в Аарсе перенесла на наш сектор плотный огонь. Всем, выброшенным в открытый космос, возвращаться самостоятельно. Враги атакуют спасательные суда, поодиночке добраться безопаснее. Я в порядке, информацию принял». Фатна откорректировал курс и проводил взглядом очередной поток гиперскоростных боеголовок, стремительным ливнем росчерков несущийся к их сектору кольца. Рой снарядов угодил в бронеобшивку, вспыхнула вереница мощных взрывов, во все стороны метнулись потоки обломков. Бренд-майор прав. Приближаться с этой стороны слишком опасно. Защита скафандра может не выдержать столкновения с разлетающимся металлом». Он посмотрел на густо облепленные вражескими формациями подступы к кольцу Марса и усмехнулся. Враги наверняка уже поздравили себя с уничтожением орбитального кольца. он их сколько собралось. Подтянули тяжелые линкоры и штурмовые флоты. На кольца сейчас обрушивается гигантское количество лучистой, элементарной и кинетической энергии. Только клочья летят отовсюду. Наверное, зрелище выглядит очень победоносным, но их ожидает неприятный сюрприз. Содружество не зря тщательно готовилось к этому сражению. Все кольца были усилены, щиты модернизированы, а вокруг основного корпуса был наращен еще один – внешний корпус – защитный элемент со сложным сегментарным строением, призванный закрывать собой внешнее поле энергощитов. Именно внешний корпус захватчики расстреливают сейчас с таким усердием. Через несколько часов от него останется запутанное скопление искореженных строительных конструкций и элементов, под которыми начинается энергозащита внутреннего, настоящего корпуса колец. В результате вражеским ударом, чтобы добраться до щитов, придется вязнуть сплавившихся в непроходимые месиво конструкциях внешнего корпуса. Придется долго и изрядно потрудиться, пока миллионы тонн композитного лома разлетятся в пыль, открывая доступ к настоящей защите колец. И только после этого начнется оборона станций А ведь есть еще внешние щиты, закрывающие внешний корпус. Пробить их не столь сложно, но тоже непросто, не говоря уже о бесполезности высадки десанта. Захватчики пытались это сделать, но их десантники несколько часов бестолково бегали среди изувеченных балок внешнего корпуса, после чего, не найдя ни людей, ни инфраструктуры, ни хоть сколь-нибудь серьезных центров управления, были вынуждены вернуться на десантные боты. Вот только к тому моменту их уже поджидали перехватчики сил прикрытия. Сражение в системе Солнца кипело почти 10 часов, и 100-миллионный флот агрессоров рассчитывавший сходу смять в пятеро уступающих им в численности необученных людей, столкнулся с серьезными трудностями. Первая линия обороны была сметена врагами за пару часов, и захватчики бросились атаковать живые планеты. Тут и выяснилось, что новобранцы Содружества, не успевшие даже закончить обучение, оказались не такими уж беспомощными. Инструкторы древних старались не зря, и знаменитый принцип проведения экзаменов, всегда вызывавший фатно-легкую дрожь, полностью подтвердил свою состоятельность. Силы прикрытия, сплотившись вокруг колец и крепостей, вгрызлись во вражеские формации с такой яростью, что противник уже дважды оказывался вынужден отступить, чтобы перегруппировать свои силы. От идеи разом уничтожить все очаги сопротивления людей агрессорам пришлось отказаться. Войска Содружества, имея на вооружении боевые технологии древних, цепились в космические крепости намертво. Осознав, что даже 100-миллионного флота, рассеянного по Солнечной системе, недостаточно для быстрого уничтожения человеческих эскадр, захватчики изменили тактику. Теперь их формации были собраны в мощный кулак, который шаг за шагом выбивал людей из опорных пунктов обороны. Что, не быстро это оказалось занятие. Губы главы Фатна скривились в презрительной гримасе командующий прав это вам не безоружных пацифистов в морозильнике изгонять на этот раз придется помучиться и заплатить за продвижение жизнями он попытался перекинуть сколько еще сможет продержаться система солнца выходило что в зависимости от обстоятельств противник сможет начать тотальную орбитальную бомбардировку планет через 20-30 часов как говорит 13 в бою надо держаться до последней капли крови желательно чужой Борис Фатна внезапно поймал себя на мысли, что с началом сражения явно заразился кровожадностью и машинально покачал головой. Не очень-то миролюбиво и высокодуховно, да и ин с ним, с этим миролюбием. Он дерется за собственный дом. Это в высшей степени уважительная причина. Навигационная система скафандра издала серию коротких писков, и на внутренней поверхности лицевого щитка вспыхнула бледно-зеленая отметка. Прямо по курсу раненый. Глава Фатна хотел увеличить скорость, но скафандр и без того шел на максимальный. С полминуты он добирался до цели, наконец пострадавшего стало возможно различить визуально. Один из пожарных его отряда находился без сознания и беспомощно дрейфовал в космосе. Фатна остановился рядом и принялся укреплять на скафандре раненого приемный блок устройства грависцепки, попутно подключаясь к системе биомониторинга пострадавшего. Похоже, пожарный оказался в эпицентре взрыва. Защита не удержала всей энергии. Ребра сломаны, легкие, частично пробиты, имеются многочисленные внутренние кровоизлияния. Раненый не умер благодаря медблоку скафандра, переведшему его на искусственное жизнеобеспечение. Глава Фатна убедился в установлении грависвязи и потащил бесчувственное тело за собой к сверкающим и вспышками взрывов пролому. Похоже, тысячах в километров от кольца силы прикрытия контратаковали ударную формацию в Аарси. Борис Фатна различил далекие прочерки, срывающихся в форсажном ускорении боевых машин. Чернота космоса, плюющаяся в орбитальную станцию потоками боеголовок, вдруг озарилась сполохами бушующих энергий и темно-оранжевыми бутонами, исчезающих в клубах огня кораблей, и обстрел ближайшего сегмента кольца Марса прекратился. «Внимание! Всем сотрудникам, возвращающимся на кольцо!» Вышел в эфир Слуз. «Следовать в точку эвакуации 4G-16. Туда направлен спасательный корабль. Силы прикрытия вырвали для нас несколько минут. Проводим срочную эвакуацию и уходим внутрь основного корпуса станции. Здесь тушить больше нечего». «Я арсонд 84-й экипаж», – знакомый голос пилота звучал громко и отчетливо. И глава Фатна завертел головой, озираясь. Пожарное судно должно было быть где-то рядом. «Даю радиоориентир всем двигаться в мою сторону. У нас мало времени. Прошу всех активировать аварийные маячки. Я буду идти встречным курсом и подбирать вас по мере сближения». На подъем на борт раненого ушло две минуты. Внешний люк едва закрылся за головой Фатна, а пожарный корабль уже набрал скорость, спеша подобрать остальных. Оказавшись в пассажирском отсеке, Борис первым делом вызвал на экран тактическую сводку. Агрессорам удалось уничтожить третью линию обороны системы Солнца, и силы прикрытия отступили к четвертому рубежу. Скрытые в недрах космических крепостей ремонтные базы спешно залатывали поврежденные корабли, и поредевший на треть гарнизон срочно перегруппировался для отражения очередной атаки. Формации тяжелых линкоров противника уже начали обстрел фортификационных сооружений, стремясь нанести им максимум ущерба еще до подхода, идущих на сближение штурмовых флотилий. Свежие крепости пока держались, это внушало уверенность, но данные биомониторинга пестрели цифрами уже понесенных потерь, и голова Фатна болезненно закрыл глаза. Десятки миллионов погибших. Слишком много. Бесконечно много. Чудовищно много. Оставалось надеяться на ЭСС-модули нового поколения, созданные гением самого Серебрякова. Эти устройства, в отличие от предшествующих моделей, имели собственный искусственный интеллект и миниатюрное поле преломления. Если ИИ видел, что вокруг идет бой, либо сохраняется враждебная или опасная обстановка, ЭСС-модуль уходил в режим невидимости и соблюдал радиомолчание. Аварийный маяк включался лишь тогда, когда ИИ приходил к выводу, что устройству ничто не угрожает. При приближении спасательных судов Союза, издающих специальный поисковый импульс, Поле преломления снималось, и освободившаяся энергия перенаправлялась на подачу сигнала бедствия с целью увеличения его интенсивности. Конечно, столь слабенькое поле преломления не в состоянии скрыть АСС-модуль от всех вражеских кораблей, но, по крайней мере, его не засечет стандартный радар, а это уже увеличивает шансы. Уважаемый Сонд, глава Фатна подключился к корабельному эфиру. Что-нибудь известно о реакции врагов на новые АСС-модули? «Есть информация от спасательных групп». «Какое там?» – невесело хмыкнул пилот. «Аварийные частоты перегружены. Спасательные команды едва успевают подбирать раненых. Чужие атакуют всех без разбору. Медицинские бригады несут большие потери. Аварийно-спасательных судов осталось меньше половины. Но СС-модули, похоже, не трогают. То ли не видят, то ли им не до того. Спешат перебить нас». Он на мгновение замолчал, сверяясь с пеленгатором, и произнес... «Уважаемый Глерн, вижу вас! Начинаю торможение, приготовьтесь к экстренному подъему на борт!» Спасательное судно потратило на сбор людей минут десять и легло на оборотный курс, когда система связи переключилась на дальний входящий вызов. Сквозь треск помех, вызванных рэп ударами противника, с трудом пробивался голос брандмайора Слуза. «Арсонт! Арсонт!» Шипение то усиливалось, то незначительно затухало. «Срочно возвращайтесь! К вам движутся вражеские истребители!» «Повторяю, немедленно возвращайтесь!» «Нас заметили!» — выдохнул пилот. «Всем приготовиться к бою! Начинаю ускорение!» На обзорном экране вспыхнула россыпь красных отметок, и автоматика укрупнила изображение. Не меньше двухсот истребителей инсектората на полном ходу мчались на перерез пожарному судну, пытаясь отсечь его от бреши во внешней обшивке кольца. Позади них плелась вдвое меньшая формация грядериньянских штурмовиков, исторгая из себя потоки заградительного огня, и тысячи зарядов били в пролом, создавая для корабля «Арсонта» огненный капкан. Чтобы не врезаться в ливень смертельных энергий, пилот сбросил скорость и увел машину в сторону, избегая столкновения с орбитальным кольцом. — Обходи пролом слева, Ар! — воскликнул кто-то из спасенных пожарных. — Там есть дыра поменьше. Давай туда! — Не пролезем! Сонд отчаянно маневрировал, пытаясь избежать вражеского огня. Истребители уже взяли пожарное судно на прицел. «Пролом недостаточно велик!» «Пожарный 84!» — раздалось в эфире. «Следуйте прежним курсом У вас 15 секунд!» Взоры всех спасенных одновременно устремились к тактическому экрану. От места ближайшего боя, полыхающего сотнями вспышек и ливнями залпов, серыми молниями приближалась десятка-полтора серых точек. Группа перехватчиков была сильно потрепана. Многие машины несли на себе следы скорого ремонта, но машины по-прежнему безукоризненно держали курс. Ударная группа сходу прошила боевые порядки грядринянских штурмовиков и часть кораблей противника утонула в оранжевых вспышках взрывов. Остальные штурмовики прекратили заградительный огонь и смешали ряды, торопливо выстраиваясь для противодействия новому противнику арсонд не теряя времени, бросил пожарное судно к освободившемуся пролому. Истребители пауков немедленно произвели слаженный залп, но было уже поздно. Человеческое судно задело вскользь потоком лазерных лучей. Машина затряслась, сообщая тревожными сигналами об отказе защитных систем, и скрылась за вывораченными наизнанку исполинскими кусками бронеобшивки. «Хвост вам поросячий, а не попадание!» – злорадствовал арсонд в корабельном эфире. После первой битвы за солнце мою старушку такой ерундой не испугаешь. Инсы поняли, что не успевают настигнуть цель и заложили разворот, устремляясь в бой с перехватчиками. Пилот вогнал пожарную машину в зияющую дыру среди гнутых оплавленных ребер жесткости внешней обшивки кольца и принялся петлять между искореженными исполинскими конструкциями, разыскивая секретный проход во внутреннем энергощите станции. Спустя несколько секунд пожарному судну открыли окно, и машина медленно протиснулась за силовую завесу. Арсунд распахнул люк, и пожарные заспешили к выходу. «Всем пройти через медицинский контур», — брандмайор Слуз встречал своих людей снаружи. «У нас 20 минут. Военные сообщают, что через полчаса чужие начнут следующую бомбардировку кольца. Всем сообщать о занятии рабочих мест согласно внутреннему боевому расписанию по мере возвращения из медотсека». Из перехватчиков что спасли нас? Кто-нибудь выжил? Глава Фатна продрался к майору через толпу пожарных, встречающих их медиков и замеши рой ремонтных модулей, ожидающих команды начать устранение повреждений. Их было 14 против 300 врагов. Кажется, шестерым удалось уйти, ответил Слюс. Военные прекратили контратаку, чужие перенацелили на них формации главного калибра кадра прикрытия нашего сегмента отступила под защиту энергощитов кольца. Уважаемый Фатна, давайте-ка быстро на медосвидетельствование и к операторскому посту. Скоро начнется обстрел, у нас будет много работы. Борис кивнул и заспешил к ближайшему медицинскому контуру. Чужие разбили внешний корпус кольца, но это еще не конец. Каждый сектор каждого внутреннего сегмента Исполинской орбитальной станции представляет собой автономную крепость, тяжелые плазменные излучатели которые усилены дельфийскими ракетными системами. Агрессорам придется уничтожить нас всех до единого, прежде чем они смогут безнаказанно приступить к нанесению ударов по планетам. И Содружество не собирается сдаваться. Перед генеральным сражением человечество единодушно приняло воззвание «Стоять насмерть! И мы будем стоять!» Надо продержаться до прихода боевого флота. В том, что древние придут, Фатна не сомневался. Что там задумал командующий, как он планирует победить в сражении с двухмиллиардной армадой, совет глав решительно не понимал, но сейчас это неважно. В данную минуту значение имеет только одно – Содружество один раз едва не отдало чужим колыбель человечества. Более этого не повторится. Стационарный медицинский анализатор тихо звякнул, сообщая об окончании лечебной процедуры, и Борис Фатно поднялся с ложа первой врачебной помощи сверяясь с хронометром. «Надо спешить, скоро враги нанесут очередной удар». Он влился в поток людей, спешащих занять места в секторах своей ответственности. Пока межуровневый подъемник доставлял его к месту назначения, фатно просмотрел канал связи Совета глав. От Олега Тихонова пришло короткое сообщение. Система «Сириуса» продолжает сражаться. Противник глушит связь, и прямой контакт с альфа и Центавра» установить не удается. Но оттуда поступают обрывочные данные о ведущейся битве. «Это обнадеживает», – подумал глава. «Значит, все солнечные системы Содружества еще держатся». Через минуту он уже занимал свой операторский пост, проверяя готовность дистанционных систем ремонта и пожаротушения. Тактический экран вспыхнул строками экстренного предупреждения и заполонившие подступы к орбитальному кольцу вражеские полчища окрасились вспышками залпов.